США, 1941 год. Кранитные лица президентов. В 1927 году в черных скалах штата Южной Дакота скульптор Гатсон Борглем и 30 рабочих приступили к замерам для создания композиционной группы. Четырех скульптурных портретов выдающихся американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора рузвельта и Авраама Линкольна. Лица размером 18 метров предстояло высечь в скальном массиве. Если бы их фигуры создали в полный рост, то каждая достигала бы 140 метров. Это гигантское скульптурное сооружение воздействует на людей своим величием и заставляет задуматься, какой колоссальный труд был вложен в его создание. Одновременно возникают вопросы – Почему в редко посещаемом Центральном штате США, куда не ведут оживленные магистрали, появились невиданные по размеру лица президентов США? И почему четырех? Кто определил их выбор? Все дело в непомерном честолюбии, желании выделиться. Этими качествами в полной мере обладал Дуан Робинсон. Прокурор и писатель, который в 20-е годы 20-го столетия занимал должность краеведа и историка в администрации штата Южная Дакота. Он ломал голову над проблемой привлечения туристов в заброшенный штат. Южная Дакота ничем особенным не отличалась. Население едва достигало 700 тысяч человек. Единственные природные достопримечательности — река Миссури, образованный ею глубокий каньон — и горы, называемые черные скалы. Массовое заселение штата началось в то время, когда в горах были открыты залежи золота. Но запасы ценного металла быстро истощились, и интерес к штату пропал. А если в черных скалах сделать что-то монументальное? Например, человеческие фигуры видны издалека. Почему не высечь из гранита скульптурные портреты президентов? С этим предложением Робинсон обратился к скульптору Лорадо Тафту. Того идея не вдохновила. Слишком сложное и опасное предприятие. Скала отвесная, высота 1800 метров. И где взять средства? Тогда Робинсон изложил свое предложение другому скульптору, Гатсону Борглему, жившему в Нью-Йорке, и попал в точку тот загорелся желанием воплотить эту идею. Это был, как и Робинсон, честолюбивый, самоуверенный человек, жаждавший прославиться. У Борглима, сына датских переселенцев, был солидный опыт скульптора. Он изучал искусство в Сан-Франциско, Париже, работал в Лондоне, затем поселился в Нью-Йорке, где создавал скульптуры для собора святого Джона. Его привлекало монументальное искусство. Он работал над скульптурным портретом президента Линкольна, которого вырубало из шеститонной глыбы мрамора. Заказ поступил из Вашингтона. Борглем поехал в Такоту и на месте стал выбирать подходящие скалы и нашел гору Рашмар, которая выделялась массивностью. Он не имел ни малейшего представления, как начинать работу и что такое скальный гранит. Ему казалось, что отбойными молотками рабочий сумеет быстро рассечь поверхностный шероховатый и треснувший слой и по его эскизам и шаблонам приступит к воянию. Он ошибался. Мелкозернистый гранит плохо поддавался ударам молотка. Одно дело в мастерской создавать скульптурные изображения, и другое — на открытой природе, в скалах, на большой высоте высекать гигантские лица государственных деятелей. Второй сложностью, с которой он столкнулся, оказался сбор средств. Конгресс США, куда он обратился за помощью, одобрил идею прославления четырех выдающихся президентов США, которые внесли заметный вклад в развитие государства, и выделил 250 тысяч долларов. Но этого было мало. Крайне мало. Скульптор решил вложить все имевшиеся у него средства — а потом собирать деньги по мере осуществления замысла. Но неожиданно разразившийся экономический кризис 1929 года лишил начали предприятия практически всяких средств. И тем не менее Борглем от идеи не отказался. В скульптурной мастерской он изготовил точные копии четырех президентов. И их предстояло высекать из скалы. Отбойные молотки оказались практически бессильными. Оставалось единственное средство — динамит. Борглем, который понятия не имел о взрывных работах, привлёк к делу специалистов-инженеров. Стал изучать основы взрывного дела. Но тотчас возникла еще одна трудность. Как добиться сходства? Как переносить размеры с моделей на гигантские фигуры? Борглем долго ломал голову. Эскизы и шаблоны для такой работы не годились. И тогда он изобрел свой циркуль. В моделях каждой головы, которые представляли собой уменьшенные в 12 раскопии, он соорудил подвижный кран, с которого на нитях опускались грузила, создававшие контур лица. Именно по этим размерам и следовало отсекать породу. Именно по этим размерам и следовало отсекать породу. В местной каменоломне Южной Дакоты Борглем набрал рабочих каменотесов и взрывников. Им предстояло заняться новым делом, находясь в люльках на большой высоте, бурильными машинами, ломами и молотками отсекать лишний гранит. Это был каторжный труд. Сначала с помощью динамита отсекали большие куски, затем бурильными машинами вгрызались в гранит и создавали грубое очертания лица. После этого в дело вступал циркуль, и начиналась тонкая таводка. Работа продолжалась несколько лет с большими перерывами. Ее ход сдерживали то нехватка средств, то плохие погодные условия. И все же она продвигалась. С каждым годом лица президентов становились все отчетливей В 1930 году состоялось открытие первого скульптурного портрета президента Вашингтона. Борглем немного не дожил до окончательного завершения своего произведения. Он умер 6 марта 1941 года в возрасте 70 лет. Заканчивал работу его сын, Линкольн Борглем. Общая стоимость работ к тому времени достигла 1 миллиона долларов. За 14 лет от скалы Рашмор было удалено 450 тысяч тонн гранита. Кревет, Дуан Робинсон и вдохновленные его дерзновенные идеей скульптор Борглем добились своей цели. Они прославили себя, и штат Южная Дакота, куда сейчас ежегодно приезжает свыше двух миллионов туристов, чтобы посмотреть на выдающиеся скульптурные произведения.